Глава 91. 15 наиболее распространённых типов искажения мышления. Ясность мышления предполагает объективный подход и опору на факты. В силу своего устройства человеческий мозг стремится найти подтверждения собственным умозаключениям. Иначе говоря, мы запрограммированы на поиск фактов, подтверждающих уже сложившуюся точку зрения. Именно так и формируются самые стойкие наши убеждения, за исключением ситуации, когда подсознание совершенно чисто и не нагружено никакими предубеждениями. К примеру, если мы с детства привыкаем считать, что не способны вписаться ни в какой коллектив, то всю жизнь будем искать подтверждения тому факту, что ровесники и в целом окружающие нас не любят. Чаще всего искажения мышления проявляются в виде шаблонов Возможно, вам будет легче от мысли, что многие из подобных шаблонов мышления настолько распространены, что даже получили особые названия. Практически всё, что нас пугает, восхищает или сбивает с толку, вызывает схожие эмоции и у многих других людей. В 1981 году Мэттью Маккей, Марта Дэвис и Патрик Фанинг детально описали эти шаблоны и объяснили, что за каждым из них скрывается Сейчас я расскажу вам о 15 наиболее распространённых типах искажённого мышления. Первый. Фильтрация. Фильтрация это решение смотреть на происходящее с учётом лишь отдельных, специально подобранных фактов. Это склонность, к примеру, обращать внимание только на негативные аспекты ситуации и намеренно их преувеличивать, отфильтровывая всё позитивное. Или, скажем, Привычка выхватывать лишь одну деталь и оценивать по ней всё событие, при этом хорошее и плохое рассматриваются изолированно, а потому кажутся гораздо более значимыми и существенно более ужасными или прекрасными, чем дело обстоит в реальности. Второй. Поляризация. Основной признак этого искажения Привычка опираться исключительно на крайности и даже не рассматривать варианты посередине спектра. Ситуация либо хороша, либо ужасна. Всё либо правильно, либо совершенно неправильно, и никаких промежуточных вариантов. Чаще всего таким образом человек воспринимает самого себя, либо идеальным, либо бездарным неудачником. Третий. Избыточные обобщения. Вы делаете вывод, опираясь на один единственный факт или единичный опыт. Если что-то неприятное случилось лишь однажды, вы, боясь повторения, заранее готовитесь. При склонности к подобному искажению мы часто используем слова всегда и никогда, описывая проблему, и рискуем начать слишком сильно себя во всём ограничивать и избегать многих впечатлений и переживаний, по-прежнему помня о единственной давней неудаче или неприятности. 4. Чтение мыслей на расстоянии. Вы убеждены, что всегда прекрасно знаете, что чувствуют другие и почему ведут себя так или иначе, особенно когда дело касается отношения к вам. Как правило, такое поведение наблюдается, когда вы проецируете собственные переживания на реальность, а также под влиянием других искажений. Вам удаётся заметить лишь те реакции или переживания других людей, которые схожи с вашими. просто потому, что других вариантов поведения вы не предполагаете. Пятый. Склонность видеть во всём приближение неизбежной катастрофы. Вы вечно думаете, что вот-вот случится самое неприятное и даже страшное. Глядя на то, как складываются обстоятельства, вы обязательно умудряетесь разглядеть в них грядущую беду. Такое поведение Признак отсутствия веры в себя и собственную способность адаптироваться к изменениям. Это защитная реакция. Если предвидеть худшее и заранее готовиться, то никакой поворот событий вас уже не удивит. 6. Персонализация. Всё происходящее вы интерпретируете в контексте влияния на вас лично. Вы считаете, что слова и действия других людей всегда обязательно связаны с вами. Такое поведение признак неспособности осознать, что мир не сошёлся на вас клин. Другой симптом стремление сравнивать себя с другими, как будто чужая привлекательность или ум что-то говорят о ваших качествах. Вы совершаете фундаментальную ошибку, думая, что любое происшествие, любой разговор, любой взгляд можно считать указанием на то, как другие вас оценивают. Седьмой. Проблемы с контролем. Таких проблем существует две. Вы либо всегда чувствуете себя под контролем внешних сил, вы беспомощны и объявляете себя жертвой обстоятельств, либо считаете локусом контроля именно себя, а потому думаете, что несёте полную ответственность за счастье и горе всех, кто вас окружает. И то и другое чаще всего указывает на вашу неспособность контролировать собственную жизнь в продуктивном и эффективном ключе. Восьмой непонимание принципа справедливости. Вы убеждены, что всегда знаете, что справедливо, что правильно, что честно, и проблема лишь в том, что другие с вами часто не соглашаются. Вы не понимаете, что истина далеко не всегда одна, и так как ваше мнение, конечно же, всегда верное, ведь это доказывает весь ваш опыт, вы начинаете верить, что оно верно и для всех вокруг. Если бы другие стали следовать вашему примеру и советам, они давно бы уже решили все свои проблемы. 9. Обвинение. Это искажение имеет много общего со склонностью проецировать свои ощущения на реальность. Когда вы кого-то обвиняете, то объявляете всё и всех ответственными за вашу боль. В других случаях вы можете обвинять во всех без исключения проблемах только себя. Так или иначе, Это неверный подход, предполагающий, что за происходящее всегда кто-то или что-то в ответе. 10. Жёсткие правила. У вас есть целый перечень правил, в соответствии с которыми люди обязаны или напротив не могут действовать так или иначе, и вы убеждены в справедливости этих правил. Вам эти идеи были навязаны в своё время культурой, семьёй, религией, школой и так далее. Вы сердитесь на тех, кто не следует правилам и готовы на всё, чтобы избежать нарушений. Вы убеждены, что такие правила не обсуждаются и не должны подвергаться сомнениям, а потому позволяете себе судить и обвинять всех вокруг. 11. Эмоциональная логика. Вы убеждены, что все ваши чувства всегда отражают истинное положение дел и даже не пытаетесь их проанализировать. Если вам становится скучно, Кажется, что никто вас не любит, что вы недостаточно умны или успешны, хоть на несколько мгновений. Вы делаете вывод, что всё так и есть, ведь вы ощущаете именно это. Из-за неспособности синхронизировать мыслительный процесс и эмоциональные реакции возникают многочисленные внутренние конфликты. 12. Неспособность меняться. Вы считаете, что другие способны измениться и должны это сделать, так как от этого зависят все ваши мечты и надежды. Из-за этого вы начинаете давить на окружающих, и отношения быстро портятся. В основе такого взгляда на мир лежит убеждённость в том, что ваше счастье зависит от действий других людей. На самом же деле, счастье зависит от тысяч мелких и крупных решений, которые вам приходится принимать. 13. Навешивание ярлыков на всех сразу. Вы замечаете пару общих качеств у тех, кто входит в ваш социальный круг, и на этой основе делаете вывод обо всём человечестве. Из-за привычки навешивать ярлыки вы часто судите предвзято, подрываете собственную самооценку, а также портите отношения с другими. 14. Стремление во всём быть правым. Вам кажется, что вас всегда кто-то испытывает и оценивает, и что вы должны доказать, ваше мнение, действия, решения верны или как минимум правильнее, чем у окружающих. Оказаться неправым это примерно то же, что оказаться плохим или недостойным человеком. Вам необходимо оставаться правым, и это стремление становится причиной узости взгляда, потому что, заняв оборонительную позицию, вы лишаете себя возможности сделать шаг назад. и обдумать другую идею, возможно, более обоснованную. 15. Несправедливость божественного воздаяния. Вы верите, что некто ведёт общий счёт и учитывает всё плохое и хорошее в вашей жизни. Вы рассчитываете, что все ваши жертвы, хорошие поступки и самоотречения дадут результат, хотя этому нет никакого логического подтверждения. Вы постоянно стремитесь поступить правильно, даже если вам этого и не хочется такое поведение приводит к физической и эмоциональной опустошённости так как за самопожертвование никаких наград не предусмотрено